— Это ты им сказала так сделать? — Нет, — ответила Вала Верджилин. — Но идея неплохая. В опустевшем круизере от они нашли Барака с женщиной раза в два раза больше его самого. Он выглядел непривычно подавленным, но улыбался. — Вимп, это мои компаньоны Вала Верджилин и Кевре Бримес. Друзья, это Вимп. — Я думал, — начал Кей. Смех Барака звучал несколько истерично. — Да, ты был прав, если подумал, что мы спали. Вимп вмешалась в разговор. — Мы спали здесь, чтобы защититься от намерений других, от новой решатра. Нам повезло, что мы нашли друг друга. С трудом собравшись с мыслями, Барак вспомнил то, что его беспокоило. — Форн. Вы не видели Форнайди? Она исчезла. — ответила Валверджилин. Барака хватила дрожь, с которой ему было не совладать. Он сжал руку Валверджилин. Я крикнул ей «Заряжай!» Она не ответила, ее просто не было. Я вышел за ней наружу, чтобы увести, если она последовала за пением. Но стоило мне выйти, я словно отключился. Пришел в себя, ужил подножия стены». Из-за дождя склонился в три погибели до самой земли. Кто-то упал на меня, и я шлёпнулся в грязь. Это была Вимп. Решатра — это слишком слабое слово, чтобы определить то, чем мы занимались. Вимп обхватила его за плечи и развернула лицом к себе. Мы любили друг друга. Можно было бы даже сказать, были близки, как супруги. Но мы должны назвать это решаторой, Барак. Должны. Сорвали с себя одежду и занимались решаторой снова и снова. Когда к нам постепенно вернулось сознание, нельзя было терять ни единого мига. Эта бледная погонь полукругом подступала к нам все ближе. Должно быть, из-за дождя запах уменьшился. Вокруг нас валялись брошенные арбалеты. Травяные великаны всю ночь спускались со стены. Бросали арбалеты и все остальное. Мы подобрали арбалеты, вмешалась в разговор травяная великанша. Я увидела мертвого Макия, обнимавшего вампира. Оба пронзенные одной стрелой, а рядом лежал его колчан со стрелами. Я забрала колчан, отдала бараку пригоршню стрелы и выстрелила в ближайшего вампира. Потом следующего сначала мне было даже не поднять арбалет потом следующего так вот значит почему ты так кричал мне говорили об этом выкрикивал проклятие чтобы набраться силы признался барок ваше чертово оружие совершенно не подходит для маленьких машинных людей вы были там всю ночь спросила вала Винк кивнула. — Когда дождь начал ослабевать, я подобрал для нас полотенца, — говорил Барек. — Там лежали груды полотенец. Он еще сильнее сжал ей руку, до да боли. — Кей, Вала, мы все видели. — Войны шли мимо нас, — продолжила Винк. Я выстрелила Херсту в ногу, но он все равно продолжал идти в сторону поющих. Вампиры подошли к нему, стянули полотенце с лица и увели его. Это был мой сын. Они стягивают все, что закрывает лицо. Полотенце Хирста было пропитано горючим, его смыл дождь. Мы взяли полотенце с... Вимп? Перечным луком. Да, запах травы сохранился. Только благодаря этому полотенце Мерешатра мы выжили когда становилось совсем неневмоготу мы занимались ришатра и еще собирали стрелы великаны бросали мечи и арбалеты, но колчанов со стрелами не было приходилось искать вытаскивать из мертвых я увидела то чего не поняла сказала вимп нужно будет сказать терлу вампиры занимались ришатра с некоторыми из нас а потом уводили их в сторону высокой травы и дальше. Зачем им было оставлять кого-то в живых? Живы ли они сейчас? Может быть, гулом это известно? — Голы не выдают своих секретов, — заметила Вимп. Небо вновь затянулось тучами. В полумраке раздался голос Барака. — Я застрелил вампиршу, которая уводила Анта. На это у меня ушло две стрелы. Песню подхватила другая. Я застрелил ее. Ант пошел за третий, но до той стрела уже не долетела. Его увели в траву. Больше я его не видел. Может, мне нужно было стрелять и в него? Кой и Вала Вирджилин молча смотрели на него. — Я не смогу караулить с вами ночью, — пробормотал Барак. — С решатра мне сейчас не справиться, и голова у меня не знаю Понятно ли я объясняю? Глава 3. Надвигающийся шторм. Шатер стоял вплотную к стене. Вход в него был обращен в сторону дуги из серых простыней. Трупы лежали голова к голове, на одну простыню приходилось два великана или четыре вампира. Великаны отыскали от и члена его экипажа, химопертарией, и уложили их на одной простыне. Таратарафашт и Франайди все еще не были найдены. Еще на одной простыне лежало шесть крохотных глинеров, тоже мертвых. Великаны почти закончили раскладывать тела. Между ними двигались крошечные гоминиды. Помощи от них было немного, но они носили пищу и легкие тяжести. На всех были простыни с дырками, куда просовывалась голова. Травяной великан без труда поднимал вампира, однако мертвых великанов приходилось переносить вдвоем. Один только Бейдж перенес мертвую великаншу сам на спине. Он скатил ее с плеч, и тело женщины упало на простыню сразу так, как нужно. Бейдж взял ее за руку и печально заговорил с ней. Валавирджелин хотела подойти к нему, но потом решила не тревожить машинным людям приблизилась одна из двух женщин, закончивших раскладывать еще нескольких мертвых вампиров. «По краям простыней мы втерли перечный лук, чтобы остановить маленьких животных, питающихся падалью», — сообщила Мунва. «Крупных можно отогнать стрелами. Гулам не придется сражаться за то, что принадлежит им по праву». «Удачное проявление вежливости», — заметила Вала Вирджилин. Чтобы животные не добрались до мертвецов, можно было бы уложить их на сколоченные столы. Только где травяным великанам найти столько дерева для этих целей? — Вы что-то хотели узнать? — спросила Мунва. — Мы пришли помочь. — Сражение обошлось вам слишком дорого. В первую ночь не появится ни один гул. Отдыхайте. Но ведь, в конце концов, это была моя идея запротестовала Вала Верджилин. «Не ваша, а Терла», — поправила ее Мунва. Вала Верджилин кивнула, с трудом сдержав улыбку. «Здесь принято все приписывать Терлу, как и в случае с утверждением Луис Ву помог Терлу вскипятить море. Она указала на маленьких гоминидов. Кто они?» перелак Сайлак, Манак, Кориак», — окликнула Мунва, и к ней повернулись четыре головки. — Это тоже наши союзники. Кевер Бримес, Валавир Джилен, Вандер Нохти. Глинары улыбнулись, покивали головками, но не спешили приблизиться. Сначала они отошли подальше от мертвецов и шатра туда, где великаны снимали себя простыни, и аккуратно выворачивали их изнанкой наружу, после чего подбирали свои кривые мечи и арбалеты. Глинеры скинули грязные простыни и повесили за спину узкие мечи. Подошел Бейдж, уже без простыни, с оружием в руках. Мы натерли простыни мунчем и расстелили их под шатром, сообщил он. Добро пожаловать всем! Машинным людям глинеры доходили до подмышек, а великанам до пояса. У них были заостренные безволосые лица, широкие улыбки обнажали чересчур большое количество зубов. Они носили туники из выделенной кожи смирпов, богато украшенные перьями. У женщин перелаки из перьев были выложены узоры в виде маленьких крыльев. Чтобы не испортить их, женщинам приходилось двигаться с осторожностью манахи сайлок выглядели также правда руки у них были свободны чтобы сражаться.